Слова четвёртая. Первая ночёвка. В себя пришла от голода. Именно так. В воздухе витал потрясающий аромат жареного мяса и дразнил моё обоняние. И пахло так умопомрачительно, что я не выдержала, распахнула глаза. В первое мгновение даже не поняла, где нахожусь. То, что над землёй, однозначно. Но не в полёте. Первая-то мысль такая была. Дракон несёт на своей спине или в лапе. Потом соображалка начала работать, да и глаза к полумраку привыкли. Я действительно зависла в метре над землей, но никто никуда не летел и меня на себе не тащил. Все оказалось гораздо проще. Спальный мешок Дерриан приладил на манер-гамака и каким-то чудом подвесил вместе со мной на скале. Надежно повесил, при всем бы желании не свалилось В той самой нише, где мы с ним ранее обсуждали уничтожение темных источников а сам он сидел на жалком клочке выступа и жарил мясо. ведь надо было исхитриться и костерок развести. «Вечер добрый», — осторожно выглядывая из своего укрытия, произнесла я, когда живот выдал такую руладу, что притворяться все еще спящей было бы глупо. «Чем так вкусно пахнет?» «Ужином», — мрачно выдал дракон. Но в итоге голову задрал, выискивая мое лицо взглядом. Его синие глаза горели ярко, будто два фонарика, выдавая в нём не человека. Я, конечно, тоже могла стихию заставить плясать во взгляде, но ненадолго. Да и бессмысленно было это действо А у него выходило непроизвольно. В моменты сильных эмоций, чаще гнева и злости. Уж я-то за десять лет на его глазюки-огоньки насмотрелась. Сейчас вот точно могла сказать, что дракон злился. Мне жаль, что я не справилась и подвела нас. Спасибо, что спас. Амелика! — рыкнул Дерриан, но, видимо, спохватился. Все же вокруг прождение. Зачем создавать лишний шум? И перешел на полушепот. Я не могу изменить прошлое. Не могу заставить тебя мне довериться. Но я не настолько отвратителен, чтобы бросить раненого партнера, потратившего все силы умирать. Погаси уже свои фонарики, вздохнула я, и дай мне мясо. Живот крутит так, словно я неделю не ела. И будь проще, что ли. В той ситуации, в которой мы оказались, расклад мог быть любым. Я помню, что ты сражался с Даргантусом и был далеко от меня. Моя благодарность — нежелание уколоть или съехидничать. Я правда считаю, что не справилась с поставленной задачей. А ты совершил невозможное и сам выжил, и меня прихватил. Вон какое спальное место соорудил, королевское». Я улыбалась пытаясь как-то сгладить напряжение между нами. И правда ведь молодец, вон даже ужин готовит. Справилась, проворчал Дэриан, и, наконец, вытащил ветку с наколотым на нее мясом. Остужу и отдам. Я потратил на тебя почти весь запас зелья, Мелика. Я проник глубоко. наш костюм уязвимы гораздо сильнее, чем предполагали в академии. Я нахмурилась. Почти все зелья — это плохо, очень плохо. Мы ведь даже еще не внутри, а там. Точно не увеселительная прогулка нас ожидает, и без лекарского запаса придется туго. Темная энергия прошла новую эволюцию. Раньше планируемого времени. Именно, еще и ста лет не прошло. Дракон поднялся на ноги и осторожно приблизился к гамаку. — Я придержу, садись. Пока я крутилась, пытаясь занять удобную позу, чтобы покушать, дракон удерживал гамак в нужном положении и продолжал рассказывать. Ты все сделала верно, но ни наша экипировка, ни степень концентрации нашей силы в заклинаниях были недостаточны для полного уничтожения ядер и для очистки. Требовалось вложить куда больше магической энергии, поэтому тебе так тяжело и пришлось, но твоя интуиция, как и всегда, оказалась на высоте, Ты же до последнего удерживала заклинание, давая ему вобрать в себя ровно столько магической энергии, чтобы хватило для его полной активации, не так ли? Ты прав, я доверилась интуиции. Была уверенность, если отпущу раньше, вся работа пойдет до... дракону под хвост. Я заменила его имя в последний момент, и пусть не видела, но знала, что Дэриан закатил глаза. но простите, привычка. Снова твои обороты и колючий язык. Ты знала, что уже и в Драконьей долине используют это выражение? Видела бы ты мое лицо, когда я его дома услышал пару лет назад. Прямо с твоим именем? Нет, конечно. Так выражаешься только ты. Ладно, опустим. За семь лет я уже как-то к этому привык. Почему семь? Я так выразилась при тебе лишь года три назад, точно не семь. При мне — да. И явно уже по привычке а перед другими. Ай-яй, Амелика, неужели я проглядел и вывел не весь яд? Неужели последствия начали сказываться, и ты не помнишь дальше сегодняшнего утра? Все, уел и почти пристыдил. Лучше покорми. Дэриан, живот узлом завязался уже. Я, наконец-то, получила порцию ароматного мяса и впилась в него зубами. Даже спрашивать не хотелось, чье это мясо. У нас с собой только вяленое было Но раз дракон дал, значит, есть можно. Они всякую гадость в рот не тянут. И знаете, было недурно. Жестковатое, конечно, но по вкусу недалеко от говядины ушло. Держи, запей. Мне в руки сунули фляжку. Тут бодрящий сбор. Сам-то поешь, с набитым ртом произнесла я и жадно присосалась к фляге. А жизнь-то налаживается, хорошо-то как? пока ты спала наелся это уже третья партия жареного мяса хороша ты спать почти вся ночь прошла надо же ты в академию весть послал послал но сама знаешь ответа не будет знала не будет не положено хорошо хоть мы можем передавать им информацию и если с нами что то случится следующий рейд отправленный на зачистку в ущелье будет подготовлен гораздо лучше нас ты израсходовала весь магический резерв плюс была ранена От того и отключилась. Но свою задачу выполнила с блеском. Поэтому не говори, что ты не справилась. Справилась. Темные источники уничтожены. Пространство очищено. «Оба живы, на том спасибо», — с набитым ртом произнесла я. «Что будем делать дальше?» «Если произошла эволюция, значит, и порождения мутировали. И внутри ущелья Ирровоз все далеко не так, как указано в докладах. К тому же...» «Что?» Только я считаю, что в рядах бойцов есть предатель. Конечно, такого давно не происходило, но исключать данную возможность... Я поёжилась. Случалось такое, когда человек или маг оказывались под властью тёмной энергии и становились одним из порождений хаоса, успешно сохраняя человеческую оболочку. Вот только внутри этой оболочки уже не оставалось истинного хозяина тела, не было его разума, его души. Ещё хуже было, если захваченным тьмой оказывался дракон. Кто выжил в прошлом рейде? Никто не предполагал, что боги направят выпускников сюда. Много лет никого не направляли. Я пришёл к той же мысли и Академию предупредил. Но нам сейчас не об этом думать надо, Амелика. Ладно, опустим. Выживем, тогда и подумаем, чем сможем помочь Академии. Есть идеи? Когда начнем продвижение в ущелье? С рассветом. Через час начнет светать. Уверен? Может, до полудня поспишь? Я гораздо выносливее людей и геройствовать не собираюсь. Но вторая ночевка должна быть уже в ущелье, и место для нее желательно найти днем. Помнишь? Помню. Что у тебя с резервом? Я закрыла глаза, прислушалась к себе и своему источнику силы. Магия тонкой струйкой потекла по телу, собираясь в солнечном сплетении. Меня немножко бросило в жар, но ощущение было приятным. Я любила свою стихию. Пламя меня всегда завораживало. Больше половины. Неплохо. Думал, будет хуже. Ты до донышка выложилась и даже не поняла этого. И откуда он всё знает? А может, и знала, чисто из вредности ответила ему. Дракон промолчал но я была уверена, закатил глаза. В следующие полчаса Дэриан перебирал наши рюкзаки. Что-то выкидывал, что-то прикладывал повыше, чтобы в случае необходимости не ковыряться в рюкзаке, а достать сразу. Попутно он проговаривал план действий и стратегию, которой мы должны будем придерживаться, находясь внутри ущелья. Если обобщить, все сводилось к тому, чтобы я не лезла в самое пекло и не пыталась геройствовать. Начинаем с разведки на местности, затем ищем подходящую пещеру, занимаемся ее очисткой от тварей при необходимости, ставим защитные пологи и отдыхаем. Затем начинаем уже полноценную охоту за ценными ингредиентами, которую в эту самую пещеру и складируем. У каждого растения своя особая система обработки и сушки, и пренебрегать ею нельзя. Вообще, мы планировали, что в ущелье проведем не меньше недели, но... Мы предполагаем, а боги располагают».